Глава пятая. Как ни странно, но один этаж мы преодолели без каких-либо препятствий. Занырицы, похоже, были уверены в собственной безопасности и не ожидали такой подлянки, устроенной мной. Нам нужно еще на один этаж ниже, прошептала Шина, а потом сразу направо, и, судя по плану, там будет ангар с шаттлами. И только она произнесла последнюю фразу, как мы столкнулись с двумя зонерийцами, которые отреагировали мгновенно и активировали свои шары. Как они уже достали с этими шарами, честное слово! «Быстро всем лечь на пол!» — заорала я, и вместе с Мием на руках упала вниз, закрывая собой ребенка. На других я не смотрела, но надеюсь, что девчонки среагировали на мой вопль. Шары пролетели над моей головой. И, судя по отсутствию воплей, никто не пострадал. Потом я подскочила и выпустила свои коготочки. Взмах один, другой, и за нет времени на новые синие шарики. Груга снова мне помогала, нанося мощными кулаками удары по пришельцам. Довольно быстро мы расправились с двумя этими и, не теряя больше времени, побежали дальше. Мии крепко держался за мою шею. Его сердечко билось часто-часто, впрочем, как и мое собственное. Адреналин кипел в крови, мышцы были напряжены, и все мое существо было готово к последующим дракам и сражениям за жизнь. Мы преодолели последний спуск и повернули направо, куда сказала шина, и наткнулись на запертую дверь без каких-либо ручек и замков. «Черт!» – прошипела я с ужасом. «И как нам туда попасть?» Я посмотрела наверх, по сторонам, но ни щели, вообще ничего не было, чтобы как-то открыть или сломать эту дверь. «Рука!» — взвизгнула шина. «Приложи руку! Держи!» Кнопка протянула мне конечность заныриться. Я опустила на пол Мия и забрала конечность у шины. Расправила жуткие пальцы на этой лапе. и силой приложила к двери по центру. «Бинго!» Не могла я не обрадоваться, когда дверь плавно отъехала в сторону, открывая нашим взором огромный ангар с невозможным количеством каких-то разноформенных капсул, светящихся треугольников и шаров, летающих под самым потолком, прозрачных и металлических труб, которые были похожи на земные теплотрассы. и толпу зонерийцев. «Я вернула конечность шине», задвинула Мия себя за спину и сказала, «Всем приготовиться к нападению и защите. Шина, ищи нужный шаттл и заводи его». «Мамочки!» пискнула кнопка. «Влада, нам не выстоять», испуганно произнесла змейка. «Их слишком много», сказала другая девушка. «Мы все умрем», всхлипнула другая. «Ну, блин, вот только паники мне не хватало!» Мы стояли на входе в ангар и смотрели на озадаченных зонерийцев. А те тоже стояли стуканами и смотрели на нас, но ничего не предпринимали. Очевидно, это были простые рабочие. Но вдруг один из них коснулся своего лба. «Он передал информацию другим», — обреченно произнесла шина. «Нам конец», — сказала Груга. «Нифига подобного!» — зло процедила я. «Самки! Приказываем вам замереть и не двигаться!» — крикнул один из зонырийцев. «Если будете покорны, то останетесь живы!» «Ага! Разбежались быть покорными! В задницу вашу покорность!» Зонырийцы были напряжены и внимательно следили за каждым нашим движением. И отметила я одно единственное и важное для себя. Никто из этих зонерийцев не держал в руках свое шаровое оружие. «Значит так», — собралась я с духом. «Груга, головой отвечаешь за Мия. Шина, ищи и заводи шатл. Все следуйте за шиной и Гругой. Действовать начнете после моего сигнала. Я крикну вам «бегите!» «Все понятно?» «А ты?» испуганно спросил Мий. «А я отвлеку этих дяденек на себя». «Влада, ты уверена?» спросила Груга. Я ей хищно улыбнулась и кивнула. «Не говори так, будто мы прощаемся. Я не собираюсь умирать». Я подняла вверх руки, демонстрируя покладистость, и медленно двинулась к ним. Занарийцы переглянулись, и напряжение в их глазах лишь усилилось. «Расслабьтесь, мальчики. Я лишь хочу вам задать один вопрос. Можно? Разрешите самке поинтересоваться кое-чем важным?» Снова игра в гляделки. «Говори, самка!» Милостиво разрешает один из них. Я опустила руки и стала двигаться в их сторону медленно и обманчиво расслабленной походкой. Мои глаза зацепились за трос, который начинался от пола и шел вверх. Этот один из тросов удерживал какие-то штуковины неизвестного мне назначения, которые явно были очень тяжелыми. Похоже, они были на круглой гири, которую тяжеловесы обычно поднимают на соревнованиях. Надеюсь, гирьки тяжелые. Просто хотела узнать, а вы всегда такими моральными уродами были? И одновременно с окончанием фразы я выпустила свои коготочки и резанула ими по трусу и рявкнула «Бегите!». Начался хаос. С потолка посыпались не только гири, но и какая-то металлическая с электрическими разрядами труха, которая больно обжигала. Досталось не только пришельцам, но и нам. Пока зонырийцы приходили в себя и вытаскивали свои тела из-под тяжелого оборудования, Я на всей спринтерской скорости догнала девчонок, которые уже толпились у одной из капсул и подгоняли шину. Кнопка расправляла пальцы. В конечности зонерийца, чтобы открыть шаттл, и, наконец, он открылся. «Скорее, девочки!» — закричала я, и мне пришлось вступить в бой с набежавшими зонерийцами. Благо, эти были без шаров. «Черт!» — зря я про это подумала. Набежали теперь заныриться с синенькими шариками. «Шина, заводи скорее!» Гругом мне помогало, и на удивление к нам присоединилась еще измейка. змейка. В нас полетели шары. Пару раз нам всем удалось увернуться. Шаттл заурчал. и Я услышала голос кнопки «Быстро внутрь! Я закрываю дверь!» Циклопша и змейка запрыгнули внутрь, и я уже была внутри, как в меня влетел в гадкий шар. Невыносимая боль прошлась по телу, словно меня проткнули тысячами сабель во все участки моего несчастного тела. Я закричала от боли. Груга втащила меня вглубь. За нами в шаттл запрыгнул Занерийц с двумя шарами в руках, но Груга толкнула его с силой. Шаттл начал резко двигаться, и Занерийц не очень удачно полетел вниз из нашего звездолета. Дверь с шипением закрылась. Я тяжело дышала, широко открыв рот и зажмурив глаза. Сильнейшая первая боль стихла, оставив после себя едкую и жгучую боль только в одном месте, в области сердца. Я положила руку на грудь и пальцами ощутила что-то мокрое и липкое. Поднесла пальцы к лицу и чертыхнулась. Кровь! Этого еще не хватало. «Всем держаться!» «Сейчас будет жарко!» — крикнула шина. И шаттл резко начал дергаться, будто кто-то большой взял коробку с нами внутри нее и начал со всей дури ее трясти. Груга удерживала меня за талию, хватаясь за гладкие стены шаттла, помогла дойти мне до места пилота. Я вцепилась руками в спинку кресла, где на руках одной из женщин сидела шина и держала в маленьких ручках Рычаги управления шаттлом. Перед нами прыгали зонерийцы и запускали в шаттл свое оружие, которое и сотрясало его. Кнопка что-то сосредоточенно нажимала. Шаттл гудел сильнее и сильнее, как гоночный автомобиль, готовый вот-вот сорваться со старта. А теперь я устрою взрыв звезды. Заорала кнопка и нажала кнопку на рычаге. Горите заживо, ползучие головастики. Наш шаттл снова сильно дернуло, и из него вылетела ракета, запущенная шиной. Ракета пробила в стене звездолета пришельцев огромную дыру в космос. «Вот черт! Мы же в космосе!» Огненный узор расползся по звездолету, с полохами уходя в космический вакуум. «Помоги нам, Боже!» — пробормотала я, сильнее цепляясь за спинку кресла, и вдруг почувствовала, как ко мне сбоку кто-то прижался. Я посмотрела вниз. «Мий!» — выдохнула я и положила руку ему на плечко. «Держись, малыш, все будет хорошо». Но, кажется, последние слова были для меня самой. Наш шаттл, который продолжал трясти и обдавать огнем, наконец выбрался на свободу. «Мы летели! Черт возьми!» «Мы летели!» «Мы сделали это!» Устало рассмеялась я и посмотрела на женщин, которые сидели прямо на полу шаттла и прижимали колени к груди. «Мы свободны!» «Ура!» — крикнула Груга. «Лада, ты наша спасительница!» — крикнула змейка, обнимая меня с другого бока. Я поморщилась. Грудь болела нещадно, но я терпела. Главное, выбрались. «Главное, мы живы!» «Ой!» — пискнула кнопка. «Кажется, у нас неприятности». «В чем дело?» — спросила ее. «За нами летят зонерийцы. Три шаттла, и они готовятся нас атаковать». «Черт вы головастые засранцы!» — не удержалась я. «Нам срочно нужно отправить сигнал о помощи. Шина, уходи от них. Добавь скорости!» «Я делаю все!» — воскликнула кнопка нервно. — Нажми вон ту кнопку. Она включит волновую связь, и мы сможем с кем-нибудь связаться. Я без промедления бахнула ладошкой по желеобразной прозрачной кнопке, и прямо перед нами выскочила плавающая панель с иероглифами, с полюбившимися мне комариками. И вдруг наш шаттл сильно тряхануло. — Зацепило немного, — проворчала кнопка. Влада. Мы поймали сигнал. «Говори!» «Сос! Сос!» «Черт, я же не на земле!» «Помогите! Нам нужна помощь! Ответьте хоть кто-нибудь!» «Мы летим в маленьком зонерийском шаттле! Мы сбежали от зонерийцев, но они нас продолжают преследовать!» «На борту находятся женщины и один ребенок!» «Он принц! Помогите! Меня кто-нибудь слышит, вашу мать?» Раздалось бульканье. Наш шаттл снова хорошенько тряхануло, и я умудрилась больно прикусить язык. «Имейте совесть! Спасите женщин и детей! Неужели нет во всей вселенной ни одного хоть полудохлого мужика? Или за ныритцем принадлежит космос?» Я орала от злости и от сильной боли. Шаттл вдруг озарился ярким красным светом, и все кнопки раздражающе замигали. «Нас подбили!» Запищала шина. «Влада, я не знаю, что делать!» Женщины заплакали. Кто-то кричал от страха. «Черт, черт, черт! Всем спокойно!» Рявкнула я. «Отставить панику!» Я снова послала сигнал о помощи. «Мы подбиты. Нам нужна помощь, мать вашу! Если кто-то меня слышит и тупо игнорит, знайте, после смерти я буду вас преследовать злым духом и пытать!» Шатл, буль. Шатл, отзовитесь. Мы слышим Пш Ш, буль. Пш, -ш. вас. Сколько вас на буль? Пш. -ш. борту». Между бульканьем и шипением раздался мужской голос Семь женщин и один ребенок, ответила я. Помоги нам скорее! Мы терпим бедствие. Помощь отправляем. -ш. Держитесь. Это лирианцы, выдохнула восхищенно Груга. Миленькие, родненькие, слащаво произнесла я. Мы не можем держаться, нас нужно спасти прямо сейчас. Мы спешим к вам, был ответ. Как говорится, на помощь надейся, а сам не плашай. Или скорее к нашей ситуации применимо другое изречение. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. «Шина, дай мне управление! Я сейчас устрою этим гнидом взятий Берлина!» Кнопка, что обливалась потом и с расширенными от страха глазами, ловко спрыгнула с колен инопланетянки. Девушка тоже быстро освободила кресло пилота. Наш шаттл тут же качнула. Я села и ухватилась за штурвал. Накинула на себя ремни, которые плотно и крепко обхватили мое тело. «Как прибавить скорости?» — крикнула я. «На себя! Тяни на себя и...» «Только плавно, Влада!» — воскликнула шина, перекрикивая вопли женщин. «Хорошо!» — ответила я, смотря прямо перед собой на бесконечную темную бездну. Меня охватил непривычный, жуткий и иррациональный страх. Пульс снова участился. Удары сердца эхом отзывались в ушах. Грудь невыносимо болела. Липкий и соленый пот струился по всему моему телу, по лицу и попадал в глаза, вызывая в них резь. То, что я сейчас собиралась сделать, называется переворотом иммельмана. Никогда бы не подумала, что увлечение моего самого старшего брата авиацией когда-нибудь поможет мне в жизни. «Боже, помоги мне», — прошептала я, увеличивая скорость и уже... не обращая никакого внимания на то, что наш шаттл, кажется, горит. Я больше не слышала крики женщин и Мия, и даже боль перестала ощущать. Я сконцентрировалась на одном — уничтожить преследователей. Уничтожить врага. «Шина. Где кнопка, выпускающая ракеты?» Строго и громко спросила я, продолжая увеличивать скорость шаттла. «Лада. Влада, Влада!» — задыхалась она. «Да». этой скорости нас практически плющило, в прямом смысле этого слова. Хорошо хоть гравитация в шаттле была. Вон тот рычаг. Я увидела его и сказала всем ухватиться и крепко держаться. Ми, держись, малыш, только крепко-крепко. Я начала выполнять полупетлю и полубочку. Наш подбитый шаттл вошел в вертикаль и лег пузом кверху. Я резко перевернула его. Чуть погасившая скорость вновь начала набираться. Я сейчас была выше наших противников и дальше. Вновь резкий разворот, сопровождающийся ударами и гневными криками женщин. Но теперь я сижу на хвосте азеннерийцев. Без сожаления дернула рычаг и выпустила одну ракету, вторую, третью. Взрыв. Ослепительный, словно вспышка солнца. Озарил наш шаттл. И теперь мне нужно убежать от огня, чтобы нас окончательно не зацепило. Пш! Буль, пш! Шатл, вы нас пш! Слышите? Да! крикнула я, где вы, черт вас возьми? Мы рядом, пш! Видим вас! раздался голос спасателей. Ловко, вы, буль пш! Расправились с занрийцами. Прозвучали восхищенные и удивленные нотки в голосе. Гасите скорость. Пш! Мы подцепим вас. Пш! буль буксировочным тросом и втянем в свой челнок. <преку> мы спасены! прошептала груга. <преку> мы спасены! Закричали остальные. <преку> мы спасены! рассмеялась я устало, еще более ощущая, как болит мое тело. Я остановила шаттл, но он продолжал лететь по своей инерции, правда? уже гораздо медленней. Мий забрался ко мне на руки и уткнулся носом в шею. «Ты спасла нас, Влада!» сказал он тихо. «Ты самая лучшая из всех тех, кто охранял меня!» «Спасибо, малыш!» пробормотала в ответ и погладила его по лысой зеленой головке. Я наблюдала, как огромный корабль приближался к нам. Мы... По сравнению с ним выглядели как креветка рядом с китом. Спасатели по ошибке назвали этого гиганта челноком. Интересно, а как тогда выглядит сам корабль? Тем временем, пока в мою голову лезли посторонние мысли, защищая мой организм от перенесенного стресса, челнок выпустил магнитный буксировочный трос. А через несколько бесконечных минут спустя На шаттл тянули столчками толчками на тросе внутрь этого корабля. Еще через несколько минут с небольшим толчком и шипением мы оказались внутри темного ангара. Я машинально улыбнулась. Мой брат был бы мной доволен и горд. Мы первый в жизни полет и первая посадка прошли без чьих-либо переломов. Я обернулась назад и виновато оглядела женщин кажется про переломы я сочинила